Двадцать пятое. Чем ближе мы подходим к дворцу, тем быстрее стихают мои радости и облегчения. Приближается мгновение, которого я страшилась с самого приезда в Спринг, когда Ангра пытками заставит меня подчиниться или молить о смерти. Будет добиваться признания в том, как я обрушила строительные леса и исцелила мальчика, а когда я не смогу этого объяснить, во всяком случае исцеление ребенка, он прикажет Ироду сломить меня. Меня бьет озноб. Нет, я не боюсь Ирода, не боюсь Ангры. Я боюсь, что Ангра убьет меня до того, как я успею еще хоть раз поговорить с Нессой и хоть как-то помочь винтерианцам. А узнав, что случилось с мальчиком, как у меня это вышло, Несса, Коннелл и Гариган, отрываются от своей работы в саду Ангры. Лицо Нессы каменеет и тут же отражает ужас. Плечи никнут под гнетом беспомощного понимания. Она подается ко мне, но Гариган останавливает ее, обнимая за плечи и быстро шепча что-то на ухо. Конол тоже меня замечает. Его глаза гневно вспыхивают и темнеют. Я отвожу от него взгляд, прежде чем прочитаю в них разочарование, прежде чем они скажут мне, я знал, что и ты умрешь. Я не умру, не сегодня. Оставьте нас. Ангра ревет. У возвышения возле его трона теснятся сановники с вышитой на униформе эмблемой черного солнца на золоте. Они разворачиваются по его приказу, устремляя взгляд на потрепанную вентарианскую девчонку, которую двое солдат притащили к трону. Один из них Ирод. Ухмыльнувшись, он переводит взгляд на короля, будто прося разрешения, но Ангра громоподобным голосом повторяет «Я сказал, оставьте нас». Сановники собирают бумаги со стола и покидают зал. У возвышения остаюсь только я и два вцепившихся в меня солдата. Ангра откидывается на спинку трона, как обычно, сжимая в ладони посох. Взгляд его зеленых глаз проницателен и беспощаден. Он разглядывает меня, как призовую собаку, которую подумывает купить. «Докладывайте», — рявкает он. Солдат справа от меня немежко рапортует. Она разрушила строительные леса у стены, из-за чего погибло и было ранено много наших людей. И еще она... Он запинается, смотрит мне в лицо и сразу же отводит глаза, словно я одним лишь взглядом могу сразить его насмерть. Она исцелила раба. Лёгкие сжимаются, отказываясь принимать в себя воздух, точно понимают, продолжать дышать бесполезно. Я не знаю, кто я такая и на что способна, но Ангра будет мучить меня до тех пор, пока не добьется своего или пока я не умру. Ангра поднимается. Все свободны. Оба солдата разворачиваются и идут к выходу. Звук стучащих по обсидиановому полу каблуков постепенно стихает. Закрываются двери. В зале остаемся только Ангра и я. Я напрягаюсь всем телом, пытаясь прогнать страх. Что бы ни случилось, что бы он ни сделал, я частичка Винтера, капля в большом потоке, и этого он у меня никогда не отберет. Пальцы Ангры лениво постукивают по рукояти посоха. Значит, обрушила строительные леса и исцелила раба. Его лицо бесстрастно, но это страшит. Я удивила его. Он не любит, когда его удивляют. Ангры делает шаг вперед. Он улыбается, спокойный, уверенный в себе, оценивающий меня и дразнящий своей насмешкой. Ему нужно узнать, что случилось, и сделать так, чтобы я больше не преподносила сюрпризов. До тебя, видимо, не дошло, где твое место, раз ты считаешь, что можешь безнаказанно вытворять такое. Ирод будет счастлив научить тебя рабскому повиновению». Возможно, стоило отдать тебя ему с самого начала. Упоминание об Ироде, словно гром среди ясного неба, раскатистый и бросающий в дрожь. Я пячусь, учащенно дыша. Улыбка Ангры становится шире, он видит, что нашел мое слабое место. Убила моих людей, задумчиво тянет он, будто говоря сам с собой, и исцелила раба. «Выяснить, как ты и сделала первое, не составит труда, но вот как второе. При себе у тебя был только камень, так что же наделило тебя силой исцелять?» Ангра спускается на одну ступеньку. «Неужели тебе помогает маленькая мертвая королева? Это она питает тебя знаниями в надежде, что ты преуспеешь там, где потерпел поражение ее сын. Я ошарашенно смотрю на него». Ханна, как он узнал? Ангра уже спустился ко мне и остановился так близко, что я вижу ярость на его лице, затаившуюся за маской непроницаемости и готовую прорваться наружу стоит мне сделать неверный шаг или отказаться подыгрывать. Я все вижу, шипит он, всё контролирую. Ханна по-прежнему связана с магией Винтера, но я не думал, что она будет настолько глупа, чтобы использовать ее в моем королевстве, в особенности через никчемную девку. Ты расскажешь мне, что тебе показала Ханна, и как она подпитывает тебя магией, а потом я до последней капли выжму эту магию из тебя. Горло перехватывает, и я тяжело сглатываю». Перед внутренним взором встает лицо мальчика, его глаза, расширившиеся полные благоговения и облегчения, и исцеленная худенькая спина. «Я не знаю», — шепчу я, — и меня потрясают мои собственные слова. Я не собиралась говорить, просто я сотворила такое, у меня есть сила. «А я думаю, что знаешь», — возражает Ангра. Приподняв бровь, Он смотрит на сферу на своем посохе. Тьма просачивается из нее тонкой нитью, тянется вверх и обвивает его ладонь, точно виноградная лоза в дерева. Потом тень разворачивается, освобождая его руку, бросается ко мне и широким кольцом вьется вокруг моей головы. Она играет со мной, издевается, чуть не касаясь лица. Ее не разгоняет свет солнца. «Я смотрю на нее во все глаза. Никогда до этого не видела магии. Но это... это не магия, это распад». «Уверен, Ханна вложила в твою голову довольно интересные сведения», — продолжает Ангра. «Любопытно посмотреть, что она делает с тобой». «Я прерывисто дышу» не сводя глаз с тени, зависшей прямо у моего носа. При всей своей силе ты все еще этого не знаешь?» Лицо Ангры искажается, выдавая кипящую за самодовольным фасадом злобу. «С кем там тебя посадили в клетку?» «С 1 1.3219, 1.3218 и 1.2072». Б-19, я хочу выяснить, что у тебя в голове, и это желание намного сильнее желания оставить их в живых. Мне приказать их притащить сюда. Я прикусываю язык, чтобы промолчать. Лоб Ангры разглаживается, он доволен собой. Линия тьмы пляшет у меня перед лицом, воплощенной угрозой. Да, тебе не безразличны их жизни, так я и думал. Ангро подходит ближе. «Слишком близко. Вероятно, тебе не будет безразлично, — продолжает он тихо и почти мурлыча, — если я велю солдатам не утруждать себя приволакиванием вентарианцев сюда, если их убьют на месте, там, где они сейчас находятся, или даже лучше, если я позволю Ироду их помучить. Может, мне стоит... «Я убью тебя!» Выплевываю я. Подаюсь вперед и тут же дергаюсь назад от вихрящейся темной магии, сжав руки в кулаки. Мне хочется вырвать из груди Ангры сердце, но я знаю, что не смогу этого сделать, не смогу помешать ему превратить Нессу, Коннала или Гаригана в очередную игрушку Ирода, не смогу уклониться от пульсирующей петли тьмы подбирающиеся все ближе и ближе ко мне. Так что вскоре я буду бояться вдохнуть ее в себя. Правда? А мне вот кажется, что такой возможности тебе не представится, как и любому другому. Рот наполняет кровь, от боли проясняется сознание, и я подавляю желание броситься на ангру через ауру темной магии. Я мысленно сосредотачиваюсь на этой боли. Отсутствие выбора освобождает человека, и спустя какое-то время его больше не надо заставлять делать то, что ты хочешь. Он начинает делать это по собственной воле. Взять, к примеру, Ирода. Он так жадно пользуется возможностями, даруемыми мной. Он насладится твоими страданиями. Холодно, как холодно! Мир заледенел, покрылся толстым прочным слоем льда и я скована им подобно погруженным в спячку деревьям зимой. Мир замерз, мои кости разбивают лед, когда я, скрючив пальцы и открыв в душераздирающем вопле рот, тянусь к Ангри, прорываясь сквозь тень у его лица. Но понимаю свою ошибку, как только черное облако касается кожи. Отчаяние открыло Ангри мой разум, и мои внутренние щиты рушатся, Стоит тьме просочиться в голову, впиться в мозг И заполнить каждый уголок сознания древним и грязным злом Я замираю, перенесенная из льдисто-холодного мира В опаляющие душу мучения Тень струится меж моих мыслей, ныряет в воспоминания Грубо блуждает в мозгу На лицо ангры возвращается самодовольная мина Его сила теперь в моем сознании. «Ты расскажешь мне всё, говорит он. «Я хватаюсь за уши, пытаясь вытащить его из головы. Или сначала я отдам Ироду тебя, а потом рабов, с которыми ты сидела в клетке, а затем всех остальных. Нет, не будет этого. Я остановлю Ирода. Я убью Ангру прежде, чем он сам сможет кого-либо убить». Ангро копается в моих мыслях, и передо мной разворачиваются картины и лица из прошлого. Мезер и генерал, ронийские прерии, обнимающие меня в танце теран, падает снег, нежные белые снежинки припорошили, мощенные булыжником улицы Дженюри. Меня вивает холод, удивительный холод. Я стою посреди Джейньюри, босыми пальцами касаясь земли. К липнут снежинки. Почему я здесь? «Я знаю, как тебя сломить», — раздается голос Ангры. «Знаю, как сломить всех вас, жаждущих того, чего вы не можете иметь. В отчаянии вы показываете все свои слабости». «Нет, я в Эйбриле, а не в Джейньюри». Я во дворце Ангры, и вентарианцы нуждаются во мне, и Несса умрет, если я потеряю здравый смысл. Я не магия, не особенная, я просто мира. Как холодно, обожаю холод. Скажи мне, чего ты в этой жизни желаешь больше всего мира? Я буду терзать твое сознание, пока ты не раскроешь свои тайны. Я управляю тобой». Винтером, всем. Ангра мучительно-медленно тянет ко мне свою руку и кладет мне на лоб. Снег усиливается, он падает и падает с небес, действуя умиротворяюще, снова возвращая меня в Дженюри, где тихо и спокойно, где я впервые в жизни ощущаю себя в безопасности. Медальон, его половинка все еще висит на шее Ангры, Белая снежинка на серебряном сердце. Мы так давно ищем наш накопитель. Я погублю тебя тем, чего ты больше всего жаждешь, твоим идеальным миром.